парадоксы и загадки времени. Путешествия во времени порождают множество проблем, как технических, так и социальных. Ларри Дуайер поднимает всевозможные моральные, юридические и этические вопросы. Он говорит, следует ли предъявить обвинение путешественнику во времени, если он побил самого себя только более молодого или наоборот. Если путешественник во времени совершит убийство и скроется в прошлом, следует ли судить его в прошлом за преступление, которое ему еще только предстоит совершить? Если он женится в прошлом, то можно ли судить его за двоеженство, если другой жене предстоит родиться, скажем, через пять тысяч лет? Но, возможно, самые трудно решаемые проблемы – это логические парадоксы, которые возникают при путешествиях во времени. Что произойдет, к примеру, если мы убьем своих родителей до своего рождения? Это логически невозможно. Поэтому получается парадокс. Иногда его называют парадокс дедушки. Существует три способа разрешить эти парадоксы. Во-первых, не исключено, что при возвращении в прошлое Вам просто придется еще раз пережить все то же самое, восстановив тем самым историю в прежнем ее виде. В этом случае вы лишены свободы воли и вынуждены повторять прошлое в том виде, в каком оно единожды было реализовано. В этой ситуации получается, что если вы отправляетесь в прошлое, чтобы передать самому себе секрет путешествий во времени, то значит именно так все и должно было произойти. Секрет путешествий во времени действительно был доставлен из будущего. Такова судьба. Надо сказать, что при этом остается неясным, откуда взялась первоначальная идея. Второй вариант. Вы обладаете свободой воли и, соответственно, можете изменять прошлое, но в ограниченных пределах. Ваша свобода воли работает до тех пор, пока вы не создаете временных парадоксов. Стоит вам попытаться убить родителей до своего рождения, и загадочная сила не даст вам спустить курок. Эту позицию отстаивает российский физик Игорь Новиков. Он аргументирует это следующим образом. Существует, к примеру, закон природы, не позволяющий нам ходить по потолку, хотя мы можем этого захотеть. Почему не предположить, что существует закон, который не даст нам убить родителей до нашего рождения? Вот просто так. Неизвестная сила не даст нам спустить курок. Наконец, третий вариант. Вселенная расщепляется на две. Люди, которых вы убили, в точности похожи на ваших родителей, но на самом деле ими не являются поскольку вы уже находитесь в параллельной вселенной. Похоже, именно этот вариант соответствует квантовой теории. Я расскажу об этом позже, когда буду говорить о мультивселенной. Второй вариант рассмотрен в фильме «Терминатор 3», где Арнольд Шварценеггер играет робота из будущего, в котором власть захватили агрессивные машины. На немногих оставшихся в живых людей машины охотятся как на зверей. Но машины не в силах уничтожить лидера сопротивления. Машины направляют целую серию роботов-убийц в прошлое. В момент незадолго до рождения лидера с заданием уничтожить его мать. Но в конце концов после эпических сражений в финале фильма машины все же уничтожают человеческую цивилизацию – как и планировали с самого начала. Фильм «Назад в будущее» рассматривает третий вариант решения. Доктор Браун изобретает машину, работающую на Плутонии, на базе старого автомобиля «Де На самом деле, это машина времени для путешествия в прошлое. Марти Макфлай в исполнении Майкла Фокса садится в машину, Отправляется в прошлое и встречается там со своей молоденькой матерью, которая затем влюбляется в него. Возникает сложная проблема. Если будущая мать Марти отвергнет его будущего отца, и они не поженятся, то герой Фокса просто не родится на свет. Проблему немного проясняет Док Браун. Он рисует на доске горизонтальную линию, представляющую течение времени в нашей Вселенной. Затем он рисует вторую линию, которая ответвляется от первой и представляет параллельную Вселенную. Она возникает в тот момент, когда вы изменяете прошлое. Таким образом, стоит вам двинуться назад по реке времени, как она тут же разветвляется на два рукава. Одна линия времени превращается в две. Этот подход известен как концепция множественности миров, и мы обсудим ее в следующей главе. Это означает, что все парадоксы времени можно разрешить. Если вы убили своих родителей до вашего рождения, это означает просто, что вы убили людей, которые не являются на самом деле вашими родителями, хотя идентичны им генетически обладают той же личностью и теми же воспоминаниями. Идея множественности миров решает, по крайней мере, одну серьезную проблему путешествий во времени. Для физика проблема номер один, связанная с путешествиями во времени, помимо поисков отрицательной энергии, заключается в том, что последствия излучения будут накапливаться, и в итоге произойдет одно из двух или вы упадете замертво при попытке войти в машину, или кротовая нора схлопнется, когда вы будете через нее проходить. Эти радиационные эффекты будут накапливаться, потому что любое излучение, попавшее в портал времени, отправится в прошлое. Там это излучение выйдет наружу и будет бродить по Вселенной до сегодняшнего дня, когда ему наступит время снова войти в портал. Поскольку излучение может войти в портал бесконечное число раз, внутри портала оно может достичь невероятно высокого уровня, вполне достаточного, чтобы убить любого, кто туда попадет. Но если говорить о версии со множественными мирами, то эта проблема решится сама собой. Излучение, попавшее в машину времени, действительно отправляется в прошлое, но попадает в новую Вселенную. Оно не может входить в портал времени снова, снова и снова. Это означает, что существует бесконечное число Вселенных, для каждого цикла своя, и в каждом цикле в портал времени проникает лишь один фотон излучения, а не бесконечно много. В 1997 году, когда трем физикам удалось наконец доказать, что намерение Хокинга раз и навсегда запретить путешествие во времени некорректно в принципе, спорные вопросы слегка прояснились. Бернард Кей, Марек Радзиковский и Роберт Уолт показали, что путешествие во времени не противоречит никаким известным физическим законам, за исключением одного момента. Когда речь идет о передвижении во времени, все проблемы концентрируются на горизонте событий, расположенном возле входа в кротовую нору. Но этот горизонт – то самое место, где, согласно современным представлениям, теория Эйнштейна уступает место квантовым эффектам. Проблема в том, что, пытаясь рассчитать радиационные эффекты на входе в машину, мы вынуждены использовать теорию, которая сочетает в себе общую теорию относительности Эйнштейна и квантовую теорию излучения. Но, как бы мы ни пытались наивно объединить эти две теории, результат получается неубедительным, в некоторых местах ответ получается бесконечным, что лишено смысла. Вот здесь и приходит время так называемой «теории всего». Все проблемы путешествий через кротовые норы, терзающие физиков, к примеру, стабильность кротовой норы, опасная для жизни излучение, схлопывание кротовой норы при попытке пройти через нее, сконцентрированы на горизонте событий, в точности там, где теряет смысл, Теория Эйнштейна. Таким образом, ключевым для понимания путешествий во времени является понимание физики горизонта событий, а ее может описать и объяснить только теория всего. Именно поэтому большинство физиков в настоящий момент согласны в том, что единственный способ разрешить вопрос путешествий во времени – разработать полную теорию гравитации и пространства-времени. Теория всего должна объединить четыре фундаментальных физических взаимодействия Вселенной и позволить нам математически рассчитать, что произойдет при входе в машину времени. Только теория всего могла бы успешно рассчитать радиационные эффекты, создаваемые кротовой норой, и разъяснить вопрос о том, насколько стабильной будет кротовая нора при входе человека в машину времени. Но даже после создания такой теории нам, возможно, придется ждать несколько веков или даже дольше, прежде чем первая машина времени сможет экспериментально проверить ее выводы. Законы путешествий во времени так тесно связаны с физикой кротовых нор, что сами путешествия очевидно следует отнести ко второму классу невозможности.